Ковер, телефон, черный лак мебели, такой же, как у Луначарского. Видимо, весь белый коридор такой. Выделяется лишь большой темно-синий шкаф с книгами. Верите, Иван Алексеевич? Увидал его, на сердце потеплело. Тем более, что я тогда подрабатывал в книжной лавке писать. «И какие книги читают вожди?» – полюбопытствовал Бунин. Увы, пригляделся поближе, все это многотомные, даже... Неразрезанные экземпляры, приобретавшиеся ради роскоши. Грабарь, Бинуа, Скорпионы до да Альционы. Нет, никто эти книги здесь не читает. Между тем наши все собрались. Вячеслав Иванов, Чулков, Иван Новиков и прочих. Явился Бальтрушайтис. В руках у него папка. Там, верно, пьеса лежат. Вдруг шум, восклицание. В кабинет ввалилась целая компания. Луначарский с неразлучным благоухающим коньячным перегаром Рукавишниковым. С ними две дамы в одинаковых роскошных платьях с декольте. Одна из них, молодая и красивая, это жена Рукавишникова. Думаю, именно в ней была причина необыкновенной дружбы министра с писателем в опивох. Луначарский уселся по хозяйски за стол и громко вопрошает. «Ну, начнем?» Я предлагаю вашему вниманию две пьесы Ивана Васильевича Рукавишникова. Мы недоуменно переглянулись. А как же пьесы Бальтрушайтиса? Очевидно, за наши жалования мы обязаны составлять литературный салон Ольги Давыдовны. И вот Луначарский начинает читать по книге. Значит, мы должны слушать старые, уже опубликованные пьесы. Если мы бы вдруг захотели, что невероятно, то прочитали бы самостоятельно. Пьесы были пошлые и скучные. Часа два-три кривлялся перед нами Луначарский, читавший книгу по всем правилам драматической самодеятельности, на разные голоса, с забыванием, с и ужинками, с неуместной аффектацией. Наконец, испытание пьесами закончилось. Мы перешли в столовую пить чай. Сервирован он был чашками с царским орлом и с раструбами. Чая такие не полагаются, это для шоколада. Вероятно, при дележе от дворцового имущества такие достались Каменеву. Скудное угощение венчалось грязным, иганным сахаром. Свое название он получил от того, что покупался по дешёвке у красноармейцев, игравших на него в карты. С отвращением покидали мы кремлёвские палаты красных вождей. Опять часовой, мост, кутафья башня, потом воздвиженка, арбат, плющиха и моя сырая, нетопленная лачуга. Пришлось и еще и еще возвращаться сюда за новой порцией унижения. А как иначе? Ведь лишили бы даже того мизерного пайка, который давала советская служба. И той конуры в полуподвале, где текло со стен, температура была почти такой же, как и на зимнем дворе. и где я влачил существование со своей семьей. А как выбрались из России? Взял на полгода заграничный паспорт, спасибо горькому, помог. Но до этого успел тяжело переболеть фурнкулезом, затем обокрали мое жилище, всю одежду мою и жены. Кое-как прикрыли наготу, распродали мебель и в Петербург. Тяжелым был отъезд, зато избавился от посещения белого коридора. Вот так пришлось уехать на некоторое время за границу, попитаться, отогреться. «Все мы лишь на некоторое время покинули родину», — вздохнул Бунин. «Да сколько оно продлится, это некоторое время!» Как говорил шекспировский герой, вот в чем вопрос. Бунин, которого судьба избавила от личного общения с красными вождями, желая проверить сложившиеся у него мнение, полюбопытствовал. Ну, а как все эти Луначарские, Каменевы, Троцкие любят Россию?» Ходосевич невежливо расхохотался. «Любит горожанин корову, молоко, которое ему ставят на стол. Он ее не знает и не думает о ней. Так и вся эта шантропа любит лишь себя. Иначе для чего ставит Россию на колени, уничтожает ее граждан?» В 1922 году, находясь в Берлине, Владислав Ходосевич писал в автобиографической заметке «Больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих, и вообще Россию. Изнурительную, убийственную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои. Буден, как и тысячи его соплеменников, раздираемых любовью и жалостью к России, Подписались бы под этими строками. Глава десятая. Пунин принимал решение трудно. Привыкнув к определенному образу жизни, он никогда не стремился резко менять его. Он больше, чем кто-либо знал, что счастье человека определяется не его географическим положением и не количеством денег, а состоянием души. Состояние же души зависело от многих причин. И первая возможность заниматься делом, которому, по мнению Бунина, приставил его Господь. Это дело было писательство. Хотя последние месяцы он не мог ничего писать, до того ему казалось мерзким все то, что он наблюдал вокруг себя, все эти большевистские новшества, но, вопреки холоду, голоду и страху, Бунин чувствовал, как внутри его накапливается и зреет то, что еще Пушкин называл порывами вдохновения. Но чем больше утверждалась новая власть, тем отчетливее Бунин видел, что его творчество идет против образа мыслей, упорно вдалбливавшихся большевиками в головы обывателя. Более того, эта власть не желала терпеть распространение мыслей, которые шли вразрез с ее собственными. Вот почему закрывались одна за другой газеты и журналы, все более ужесточалась цензура. Кроме того, все плоше и труднее становился быт, и не было видно реальных сил, которые в ближайшее время переменят жизнь. По этой причине десятки раз взвесив за и против, Бунин однажды объявил жене: «Будем стремиться уехать в Одессу. Мой старый друг Буковецкий зовет к себе». Пишет, что жить там легче, чем в Москве. Но нужен пропуск. Потом в Одессе оккупационные войска. Зато нет большевиков. И хозяева положения там не французы, а мы, русские. А Юлий с нами едет? Пока нет. Он ухаживает за Колей Пушешником. Будет ждать его выздоровления. И еще ему жаль расставаться с книгами. Да и квартиру если бросит, то большевики ее тут же займут. Но, кажется, более всего Юля рассчитывает на какие-то благие перемены. Или большевиков скинут, или они сами станут лучше. Черного кота не отмоешь до бела. Брат всегда был романтиком, так что, Вера, будешь ходить на привоз за парными цыплятами и купаться в Черном море.